Конечность состоит в том, что имеется различие в отношении чего-то другого, имеется нечто внешнее для какого-нибудь другого предмета. В идее же содержится также и определение, ограничивание, различение и на бытие, но оно содержится в ней растворенным, замкнутым в едином. Таким образом, это различие, через которое никакая конечность не возникает, а сразу же снимается. Конечность находится, таким образом, в самом бесконечном. Это великая мысль. «Бог» Сообщил миру наиболее соответственное из семи движений, а именно то, которое всего более подходит рассудку и сознанию — круговое движение. Шесть других движений Бог отделил от него и освободил его от их неупорядоченной сущности, от движения вперед и назад. Это сказано обще. Дальше мы читаем, так как Бог хотел сделать мир Богом, то Он ему дал душу и, поместив последнюю в середину, распространил затем по всему миру и окружил ею последний также и извне. Так Бог произвел это самодавлеющее, не нуждающееся в каком-либо другом само себе знакомое и дружественное существо. И таким образом Бог, благодаря всему этому, родил мир как некоего блаженного Бога. Мы можем сказать, Только здесь, где мир, благодаря мировой душе, есть целостность, впервые имеется познание цели. Лишь этот порожденный Бог, как средина и тожество, есть подлинно в себе и для себя сущее. Тот первый Бог, который был только добрым, есть, напротив, только предположение, и потому... Он не был неопределенным, неопределяющим самого себя. Хотя мы и сказали о душе лишь в конце, она, однако, говорит Платон, не последняя, а это только наш способ речи. Она господствующая, царственная, а телесная послушна ей». В том, что Платон приписывает способу речи, этот обратный порядок, обнаруживается его наивность. На самом же деле, то, что здесь кажется случайным, в свою очередь необходимо, а именно необходимо начать с непосредственного и лишь затем перейти к конкретному. Мы также должны пойти по этому пути. Но мы идем с сознанием, что когда мы говорим в философии о таких определениях, как бытие или Бог, пространство, время и так далее, мы говорим о них непосредственным образом. И само это содержание по своей природе сначала непосредственно и значит неопределенно внутри себя. Бог, например с которого мы начинаем, как с некоего непосредственного, доказан лишь в конце и доказан именно как подлинно первое. Можно, следовательно, как мы уже заметили выше, обнаружить в такого рода высказываниях допускаемую Платоном путаницу. Но нам ведь важно только узнать, что истинного он вносит. Платон показывает нам природу идей, точнее, в одном из самых знаменитых и глубоких мест Тимея, в котором он в сущности души снова признает, собственно говоря, ту же самую идею, относительно которой он раньше утверждает, что она есть «сущность телесного». И именно, он говорит, душа была создана следующим образом. Из нераздельной и всегда остающейся одинаковой с собою сущности и из разделенной сущности, которая находится в теле, Бог сделал третий род срединной сущности, которая обладает природой равного самому себе и природой иного». Разделенное называется у Платона также и иным, как таковым, или, иначе говоря, иным самого себя, а не иным какого-нибудь нечто. И таким же образом Бог сделал душу срединой разделенного и неделенного. Тут снова появляются абстрактные определения единого, которое есть тожество многого и нетожественного, которое есть противоположность различия. Когда мы говорим «Бог есть тожество тожественного и нетожественного», то кричат, что это варварство и схоластика, Но те самые, которые так отрицательно относятся к нашему положению, способны относиться к Платону с высокой похвалой, и однако он определил истину так же, как и мы. И взяв эти три сущности, положенные как различные, Бог все соединил в одну идею – насильно вдвигая природу иного, с трудом поддающуюся смешению, в равное самому себе. Полагание многого, сущего вне друг друга, как идеализированного, это, несомненно, насилие разума, И в том-то именно также и состоит насилие над рассудком, что ему предлагают согласиться с такого рода операцией. Теперь Платон описывает, каким образом равное самому себе как таковое, представляющее собой момент, а затем иное, или материя, и третье, представляющееся разложимым, не возвращающимся в первое единство объединением, каким образом эти три момента, существовавшие вначале раздельно друг от друга, теперь реф рефлектируясь просто в себя и беря обратно начало, не сводятся на положение моментов. Смешав тожественное и иное с сущностью, с третьим моментом, и сделав из всех трех одно, Бог разделил это целое снова на столько частей, сколько подобало. Так как это субстанция души Тожественно субстанцией видимого мира, то это единое целое лишь теперь впервые представляет собой систематизированную субстанцию – подлинную материю, разделенное внутри себя, абсолютное вещество, как некое пребывающее и нераздельное единство одного и многого, и нечего спрашивать о другой сущности». Способ деления этой субъективности содержит в себе знаменитые платоновские числа, которые, без сомнения, первоначально выдвинуты пифагорейцами, числа, над истолкованием которых ломали себе голову и античные, и новые авторы, и даже еще и Кеплер в своем «Хармония мунди», но которых никому еще не удалось понять. Понять их — это означало бы две вещи. Это означало бы, во-первых, распознать их спекулятивный смысл, их понятие. Но, как мы уже заметили раньше, рассматривая учения пифагорейцев, их числовые различия дают лишь неопределенное понятие различия, и даже это неопределенное понятие они дают лишь в первых числах. Там же, где отношения становятся запутаннее, указанные числа вообще не способны ближе обозначать их. А затем, во-вторых, так как они являются числами, то они в качестве таковых различий величин выражают лишь чувственные различия, им должна была бы соответствовать выступающая в явлении система величин, а всего чище и свободнее, не порабощенной качественным, выступает величина в системе небесных тел. Однако сами эти живые числовые сферы — суть системы многих моментов. Они — суть как величина расстояния, так и величина скорости, а также и величина массы. Ни один из этих трех моментов, представленный как ряд простых чисел, не может отдельно быть сравнен с системой небесных сфер, ибо соответствующий последний ряд может содержать в себе в качестве своих членов лишь систему всех этих моментов. Если бы платоновские числа даже и были элементами каждой такой системы, то все же приходилось бы принимать во внимание не столько этот элемент, сколько соотношение моментов, Это соотношение должно быть постигнуто как целое, и лишь оно есть подлинно интересное и разумное. Мы здесь должны кратко и чисто исторически указать главные черты этого ряда чисел. Основательнейшее исследование об этих числах дал нам бек в третьем томе издаваемых «Даубом и Крейцером студием».